изменения в идентичности. Если человеку удается прожить всю жизнь полностью, он последовательно проходит через несколько разных идентичностей. Самая естественная цель эго состоит в том, чтобы справиться с экзистенциальной тревогой, стабилизируя насколько это возможно жизнь человека. Но сама суть жизни предполагает, что изменяются ее требования. Приблизительно через каждые 7-10 лет личность человека существенно меняется. Посмотрите, каким вы были в 14 лет, в 21 год, в 28 и, скажем, в 35 лет. Постепенно взрослея, каждый из нас вынужден совершать такие переходы. Вполне возможно обобщить все эти циклические изменения и выделить социальные и психологические задачи каждой стадии. В то время как эго хвостливо предполагает, что оно руководит жизнью и так будет всегда, жизнь идет своим чередом. Жизнь это автономный процесс, неизбежно диалектический, с постоянным чередованием смерти и возрождения. Признание неизбежности изменений Очень мудрый шаг. Но по своей природе мы не склонны отказываться от того, что мы намеревались достичь. Бессознательное часто признает наличие сопротивления и указывает на необходимость изменений. Тогда в сновидениях появляются образы затопленных или взорванных домов, украденных или заглохших автомобилей или же потерянного или украденного бумажника или портмоне, в котором находится паспорт или удостоверение личности. Появление этих образов свидетельствует о том, что прежнее состояние эго больше не является адекватным. Несколько лет тому назад очень популярным было произведение Гейла Шихи "Переходы". Его популярность свидетельствует о важности самой проблемы периодических изменений. Кроме того, Мирче Элиаде, Джозеф Кэмпбелл и другие социологи и антропологи Предположили, что наша культура лишилась мифологической путеводной карты, которая позволяла видеть личность в более широком контексте. Не имея божественных образов, которым раньше внимало все племя, современные люди отрезаны от своих истоков и плывут по воле волн, не имея на разных стадиях жизни ни ориентиров, ни образцов для подражания, ни помощи. При переходе через перевал Человек сначала умирает, а потом возрождается. В это время у него часто возникает ощущение страха и одиночества из-за отсутствия переходных ритуалов и даже незначительной помощи, которую могли бы оказать ему товарищи, но они сами так же, как и он, блуждают в неизвестности. Поскольку жизнь проходит через множество стадий, то каждый переход неизбежно вызывает что-то вроде частичной смерти. При этом имеются четыре более продолжительные стадии, каждая из них способна определить личностную идентичность. Первая идентичность детства в основном характеризуется зависимостью эго от психологической атмосферы, созданной родительским миром. Физическая зависимость ребенка от родителей очевидна, Но еще сильнее, оказывается, психологическая зависимость, сущность которой заключается в идентификации ребенка с его семьей. В древних культурах человек считался взрослым сразу по окончании пубертатного периода. Независимо от географических, культурных и идеологических различий, которые существовали между племенами, в каждом из них развивались очень значимые для них ритуалы перехода от детской зависимости Книги зависимости взрослого человека. При всех возможных различиях в практиках обряда инициации традиционные переходные ритуалы обычно состояли из шести стадий, Перечислим их кратко: отделение от родителей, часто через ритуальное похищение детей, смерть, во время которой детская зависимость просто уничтожается, возрождение, то есть появление нового человека который хотя и является новорожденным все же принадлежит племени. Обучение процесс ознакомления неофитов с главными мифами племени, которые создают у них ощущение духовного центра, знакомят с правами и обязанностями членов сообщества и учат всему, что должен уметь взрослый человек: охотиться, растить детей и тому подобное. Суровые испытания чаще всего сопровождающиеся отделением от родителей, чтобы посвященный мог почувствовать в себе внутреннюю силу, необходимую для самостоятельного решения задач, и наконец, возвращение. Человек возвращается в свое племя, обладая практическими умениями, мифологическими знаниями и внутренней силой, необходимой для выполнения функций зрелого человека. Часто инициируемый получает новое имя, означающее, что он подвергся радикальной трансформации. Ритуалы инициации предназначены для того, чтобы отделить молодого человека от родителей, передать ему священную историю сообщества, а также укрепить его дух и подготовить к взрослой жизни. В западной культуре нет ни одного сколько-нибудь значимого ритуала перехода из состояния подростка в состояние взрослого, поэтому многие молодые люди продолжают оставаться зависимыми от родителей. Наша культура стала настолько разнородной, совершенно утратив свою мифологическую основу, что нам остается лишь передать в наследство другим поколениям основные убеждения 20 века: материализм, гедонизм и нарциссизм, разбавленные некоторыми навыками владения компьютером. Ничто из перечисленного выше не спасет человечество и не поможет восстановить его связь с Землей и ее великими ритмами а также постичь глубину и смысл человеческого странствия. Вторая идентичность появляется в пубертатном возрасте. Но без традиционных переходных ритуалов молодой человек испытывает полный душевный и духовный разлад, которому сопутствует лабильность эго. Новорожденное эго очень податливо и подвержено любой деформации а потому что становится жертвой влияния юных сверстников и поп-культуры, которая формируется такими же подростками, находящимися в состоянии смятения и душевного разлада. Многие терапевты считают, что подростковый возраст в Северной Америке продолжается от 12 до 28 лет. Имея 26 лет преподавательского стажа, Я пришёл к выводу, что фундаментальная социально-культурная роль всех колледжей заключается в том, чтобы выполнять функцию внешней оболочки, укрепляющей эго молодых людей, пока те ищут возможность отделиться от своих родителей и покончить с зависимостью от них. Но на деле оказывается, что их любовь и ненависть к маме и папе в основном перетекают в любовь и ненависть к их «альма-матер», Поэтому главная задача второго перехода заключается в укреплении эго, и тогда у молодых людей хватает сил покинуть родителей, вступить в мир и бороться за выживание и удовлетворение своих желаний. Такой человек должен сказать окружающему его миру: "Примите меня на работу, женитесь на мне, поверьте мне". А потом он должен доказать свою самодостаточность на деле. Иногда в среднем возрасте человек все же не предпринимает решительных шагов, чтобы покончить с зависимостью от родителей и вступить в чужой для него мир. Одни молодые люди будут по-прежнему жить с родителями, другим не хватает внутренних сил и ощущения самодостаточности, чтобы подвергнуть риску свои отношения с окружающими. Третьи не возьмутся за решение задачи, на которую нужно затратить немало сил. Такие люди могут достичь лишь хронологического среднего возраста, тогда как их кайрос по-прежнему будет детство.